Глава 11 Известие о заключении пакта о ненападении между Советским Союзом и Германией ошеломило и Джона Ванденгейма. В первый момент это произвело на него такое впечатление, как если бы верный, хорошо выдрессированный пес Гитлер отказался броситься на того, кого ему указал хозяин, но уже в следующую минуту Джон забыл и о Гитлере, и о Геринге, который клялся Джону и в собственной верности и в безусловной покорности фюрера. Ванденгейм забыл даже о шахте, приставленном хозяевам Третьей империи для наблюдения, чтобы они не наделали глупостей. Джона подавляла мысль о том, что советско-германский пакт – это крушение всех расчетов, построенных на войне в Европе. Это снижение деловой конъюнктуры, Это падение бумаг военной промышленности, в которую вложены миллионы ваннегейма не только в Европе, но и тут, у себя, в Штатах. Это... это... Чем дальше, тем страшнее наливались кровью его шея, затылок, лицо. Глядя на то, как Джон неподвижно сидел за столом, ухватившись за трубку телефона, можно было подумать, что его хватил удар. Только брови, все больше сдвигавшиеся у переносицы, да свист тяжелого дыхания, говорили о том, что он еще жив. Джон задыхался от злобы. Позволить так обернуться московским переговорам англо-французов с советами. Сталин разгадал игру, затеянную для успокоения России перед нападением Гитлера. Ванденгейм напрасно искал какого-то ясного и быстрого, как удар молнии, решения. Оно должно было все изменить, вернуть события в предназначенное им русло, спасти положение. Но решения не было. Завтра же. Кой черт завтра? Сегодня, сейчас, сию минуту, затрезвонят телефоны. Меланы, Дюпоны, Рокфеллеры. Вся свора их доверенных и директоров, набросится на него с истерическими вопросами, с упреками, с воплями и угрозами. Дарси Купер за свою мировую монополию на мыло и маргарин способен убить родного отца. Джеймс Муни навалится на Джона всей тяжестью general motors Хорошо еще, что Форд повел свои дела с Гитлером помимо Джона. Зато у остальных нечего просить пощады. Они будут пытаться за его счет спасти свое. Ведь ему доверили ведение дел с Германией. Он отвечал за этих проклятых псов, Гитлера, Геринга. Не досмотрел? Они вырвались из рук. Натворили у него за спиной черт знает что. Так вот же. Джон рванул телефонную трубку. Берлин, шахта. и иносказания шахта не успокоили Джона. Через два дня теплоход президент Линкольн принял на борт Джона с Фостером и целую араву экспертов, секретарей, стенографов и шифровальщиков. Это было дурной шуткой судьбы. Самая нечестная миссия, какую Соединенные Штаты когда-либо посылали к берегам своей бабушки, Европы, плыла на корабле, носившем имя одного из самых честных людей американской истории. Но едва ли кто-нибудь из окружавших Джона людей размышлял, На столь отвлеченные темы, как честность, история и добрые имя штатов. Все их помыслы и усилия были направлены к тому, чтобы помочь Ванденгейму выполнить миссию, возложенную на него американским воинствующим монополистическим капиталом. Джону и его доверителям война нужна была так же, как дождь нужен хлебопашцу, солнце живому организму. Только Горами трупов можно было запрудить надвигавшийся на них страшный водопад кризиса. Производство трупов означало уничтожение танков, пушек, снарядов, колбасы, сапог, кораблей, солдатских курток, мыла, бинтов, медикаментов, машин, домов, целых городов, целых стран, всего, что можно было производить и продавать. Продавать. Война была для Ванденгеймов магическим колесом, способным не только удержать на ходу, но и безмерно ускорить движение промышленности, спасти конъюнктуру, предотвратить катастрофу. Также смотрели на вещи магнаты германской промышленности, производители пушек во Франции и английские торговцы леди там и линкорами. «Уничтожать, чтобы строить, производить, чтобы уничтожать». Такова была единственная система, при которой они все могли удержаться на вершине жизни. Даром проведения были такие разбойники, как Гитлер и Муссолини. Посланцем Бога был новый папа, Пий XII, готовивший гвозди, чтобы распять 200 миллионов советских людей. политика стратегическая цель развязывания германской агрессии выражалась в коротком, но ясном кличе «Война сверхприбыли». Джону, метавшемуся по каюте президента Линкольна, каждый потерянный день и час казались уже катастрофой. Он жалел о том, что плыл, а не летел в Европу. Дорогие часы и минуты перемалывались винтами Линкольна. Движение корабля казалось Джону ходом черепахи. По радиусу океана были назначены в Европе все совещания, а определены места и часы сбора, вызваны и инструктированы участники. Пожалуй, только один человек, которого Джону необходимо было увидеть, не был уведомлен ни о месте, ни о времени встречи. Это был группенфюрер СС Вильгельм фон Кроне. Джон должен был увидеть его первым и наедине. Он должен был узнать все, что Кроне выведал о планах нацистов, о намерениях Гиринга. Нужно было понять, почему толстый жадюга с такой ловкостью вымогающей подачки не хочет или не может выполнить свои обязательства. Но, увидеться с Крона, Джону не удалось ни в день высадки в Гамбурге, ни по приезде в Берлин. Боясь провала, Крона ограничился тем, что доставил Джону документ, который должен был объяснить все. Это была фотокопия стенограммы секретного совещания Гитлера с другими главарями нацистской шайки. Вооружившись лупой, Джон прочел. «Гитлер». Рибентроп, сообщите заинтересованным державам, я не настолько безумен, чтобы желать войны, я за мир. Обязательства, которые мы подписываем, всегда исполняются. Того, что мы не надеемся выполнить, мы никогда не подпишем. Германский народ желает жить в мире со всеми. Мы убеждены, что в наших отношениях с Францией такая договоренность возможна, если правительство проявит подлинную дальновидность в подходе к касающимся их проблемам. «Вы меня поняли, Риббентроп?» «Риббентроп, о да, мой фюрер!» «Гитлер, даже Советской России вы можете еще раз повторить, что имперское правительство будет соблюдать букву и дух своих соглашений с нею». Добавьте, «Рейхсканцлер уверен, что именно нынешняя Германия и только она в состоянии проводить такую положительную политику в отношении Советского Союза». Только наше государство не питает никаких враждебных чувств к чужим политическим системам, каковы бы они ни были. «Вы меня поняли, Риббентроп?» «Риббентроп, о да, мой фюрер!» «Гитлер, мы не намерены нарушать права какой-нибудь нации, и мы не желаем ни урезать жизненные возможности какого-либо народа, ни порабощать, угнетать или подчинять его. Мы не признаем больше принципа германизации». Нам чуждо умонастроение последнего столетия, считавшего возможным превратить поляков и французов в немцев. Окружающие нас нации мы рассматриваем как существующие факты. Немецкий народ хочет существовать точно так же, как хочет существовать французский народ и как хочет существовать польский народ. Германия готова принять участие в любом, самом торжественном и длительном пакте о ненападении, так как Германия не думает ни о каком нападении, а думает лишь о своей безопасности. Вы поняли меня, Риббентроп? Риббентроп. Да, мой фюрер. Гитлер. Вы вечно вставляете в ноты что-нибудь свое, но на этот раз это вам не удастся. Я сам проверю каждую депешу, которую вы будете отправлять нашим послам. Понимаете? Риббентроп, да, мой фюрер. Гитлер, вы должны теперь без конца отвердить. Германия склоняется к миру, но не из слабости или страха. Она стоит за мир именно в силу национал-социалистической концепции народа и государства. Мы не намерены никому навязывать то, что им чуждо. Немецкий характер, немецкий язык, немецкую культуру. Вам все ясно, Риббентроп? Риббентроп, да, мой фюрер. Гитлер. Повторите им всем в десятый раз. В Европе мы не имеем больше никаких территориальных притязаний. Польша и Германия должны оставить мысль о войне не только на 10 лет, но на 100, а вернее навсегда. Германия не нападет на Польшу. Германия уладит все вопросы с Польшей полюбовно, не исключая вопроса о коридоре. Также как Германия надеется, что Польша не намерена захватывать у нее восточную Пруссию остаток Силезии. Я вполне могу сказать, что с тех пор, как Лига наций окончательно отказалась от последовательно проводимых ею попыток нарушить порядок в Данциге и назначила новым комиссаром, выдающегося своими моральными качествами человека, это наиболее опасное для европейского мира место полностью утратило характер угрожающий. Европа и весь мир должны поверить. Тот, кто будет разжигать войну, может желать только хаоса. Наша национал-социалистическая наука видит в каждой войне, которая ведется для подчинения себе других народов, ту причину, которая неминуемо ослабит победителя и превратит его в побежденного. Риббентроп. Да. Гитлер. Что да? Риббентроп. Я все понял, мой фюрер. Джон в бешенстве отшвырнул стенограмму. Проклятые кретины. Жесткие листки глинцевитой фотографической бумаги рассыпались по ковру. Некоторое время Джон тупо глядел на них. Потом сообразил, что их оставить тут нельзя. Найди их кто-нибудь. Это дорого обойдется кроны. Он с кряхтением ползал по ковру, собирая листки. Это подействовало на него успокаивающе. Он расправил их и стал читать дальше. Чашу глупости Гитлера нужно испить до конца. Что бы ни болтал этот идиот, гейму следовало это знать. Нужно действовать с открытыми глазами. Но уж он покажет Гитлеру миролюбие. Он напомнит ему нежелание воевать с Польшей. Он заставит паршивого Ейфритришку и всех его подручных, плакать кровавыми слезами над стенограммой об уважении прав России. Джон с такой злобой поправил съехавшие было очки, что стало больно переноситься. Он выругался и, с размаха погрузившись в кресло, возобновил чтение. «Гитлер, доверяйте вашей интуиции, вашему инстинкту, всему, чему хотите, только не вашим знаниям. Запомните это раз и навсегда». Откажитесь от всех сложностей, от всяких доктрин. Специалисты погружены в свои теории, как пауки в паутину. Они не способны выткать ничего более путного. Просто приказывайте им, и тогда они создадут проекты, пригодные для дела. Специалисты всегда могут изменить точку зрения в соответствии с вашим желанием. Малообразованный, но физически здоровый человек полезнее для общества, чем умственно развитый человек. Наш дух должен научиться маршировать, а это значит, германские силы должны идти в ногу. Вымаштрованные мысли, лучшие мысли, в них бьется священный германский дух, дух столетий, дух тысячелетий. Ванденгейн Потерлуп, селись понять то, что читал. Геббельс, германский дух — основа, мы должны бороться за его укрепление. Вся наша система воспитания, в сущности говоря, должна корениться на трех понятиях – раса, оружие, вождь. Основное – внедрение расового сознания в нашего человека. Гес, Восприимчивость массы очень ограничена, круг ее понимания узок, зато забывчивость очень велика. Гебельс, Искусство заключается в том, что я непрерывно доказываю свою правоту а вовсе не в том, чтобы искать объективную истину и доктринерски излагать ее. Не правда ли, мой фюрер? Гитлер. Гуманизм, культура, международное право — все пустые слова. Геббельс. Прекрасно, мой фюрер. Исторические слова. Розенберг. Человек был внутренне искалечен, потому что в минуту слабости, в трудные минуты его судьбы, ему в соблазнительном виде представляли чужды ему Сам по себе мотив. Гуманность, общечеловеческая культура. Гиммлер. Человечество может управляться лишь путем применения страха. Ванденгейм щелкнул ногтем по листу. В этом есть уже смысл, хотя это и не имеет отношения к делу. Впрочем, посмотрим, что они лопочут дальше. Фрик. Если мой фюрер позволит, Гитлер, говорите. Фрик. Современная гуманность и попечительство о больном, слабом и неполноценном индивидууме отражаются на народе как величайшее бедствие, помощь слабому, жестокость. Она ведет его к гибели. А мы не можем толкать гибели наш собственный народ. В свете грядущих испытаний мы должны пересмотреть всю систему воспитания, социального обеспечения и здравоохранения. Нужно сделать жизнь германца суровой. Гимлер, «Доктору Фрику, по-видимому, еще не ясно. У нас нет времени на то, чтобы что-то пересматривать и перестраивать. Мы должны попросту перестать сентиментальничать. Массам нужен кнут, а не социальное обеспечение». Геринг, «Мне нужны люди с крепкими кулаками, которых не останавливают ни слабые нервы, ни принципы, когда нужно укокошить того, кого я им укажу». Гимлер совершенно с тобой согласен. Гитлер. Что скажет наш дорогой Розенберг? Гесс. Yes. Розенберг должен иметь в виду, что внедрение национальной идеи в широкие слои нашего населения возможно лишь в том случае, если рядом с положительной борьбой за душу народа мы проведем полное искоренение интернациональных отравителей его. Дарре. Господин формирует не только животное, но и подвластного ему человека, не каким-то там образованием и тому подобным, а дрессировкой. Гитлер, мне кажется, я предоставил слово нашему Розенбергу. Розенберг, уничтожение польского государства является целью Германии. Германии также незачем церемониться с поляками, как она не церемонится с чехами. Пространство — это борьба насмерть со славянством. Боже правый! — удивленно воскликнул Ванденгейм решительно никакой логики, но, кажется, этот малый подошел к цели. После некоторого колебания Джон вызвал Долоса и, по мере того, как сам прочитывал листки, передавал их адвокату. Оба американца с удивлением увидели, что содержание второй части стенограммы резко противоположно тому, что говорилось в начале совещания. Камертоном к неожиданному повороту в речах гитлеровцев послужило столь же краткое, сколь неожиданное заявление Геринга. Геринг. Теперь мы начинаем свою историю Европы. Она не будет написана чернилами. Наша чернила – кровь. Геббельс. Ты прав, Герман. Война – самая простая форма уничтожения жизни. Борман. И единственная верная. Розенберг. Естественный закон предписывает борьбу за существование. Для Германии смысл этого закона – в немедленной войне за пространство. Германская нация не может отказаться от национального империализма он является ее жизненным законом, а национальный империализм – это кровь. Геббельс должен встолковывать немцам, что ошибочно рассматривать войну как уничтожение. Война способствует расцвету всех материальных и интеллектуальных сил германской эпохи. Война – явление созидательное, разрушая, она создает. Война – вечный омолаживатель. Германский народ не должен видеть ее разрушительной стороны. Сталь и кровь это баня, очищающая народ от новых идеалов. Каждый немец должен знать, война не является чем-то преступным, она вовсе не является грехом против человечества и гуманности. Когда начнут грохотать гранаты, сердце немца должно лопаться от восторга. Немцы должны знать, что значит маршировать, когда их ведет Гитлер. Гебельс. Когда головы поляков, русских, французов и англичан будут покрывать землю, как снег зимой, Немец будет молиться, чтобы погода подольше оставалась такой. Гитлер. И тем не менее французы должны верить, что мы пришли к ним, как борцы за справедливый мир, за общественный порядок и за вечный мир. Вы поняли меня? Геббельс. Да, мой фюрер. Гитлер. Мы должны неустанно пропагандировать мысль, что вина лежит всецело исключительно на противниках. Делайте это, даже если вам самому будет казаться, что дело обстоит наоборот» народ вовсе не состоит из людей, всегда способных рассуждать здраво. Чем меньше так называемого научного балласта в нашей пропаганде, тем больше она обращается к элементарным, пусть даже низким чувствам толпы, тем больше будет успех нашего слова и нашего дела. Лучше германская ложь, чем так называемая общечеловеческая правда. Нужно монтировать факты, приспособляя их к нашим надобностям, Путем неустанной пропаганды можно заставить народ верить во что угодно. Посмотрите на попов. Они делают это достаточно ловко. И их мы тоже должны поставить себе на службу. Это относится к доктору Геббельсу. Геббельс. Да, мой фюрер. Гитлер. Я благодарю судьбу за то, что она лишила меня научного образования. Я свободен от многочисленных предрассудков. Я сужу обо всем бесстрастно и холодно. Мы живем в конце эпохи разума. Суверенитет разума является патологической деградацией нормальной жизни. Сознание — это еврейское изобретение. Ни в области морали, ни в области науки никакой правды не существует. Только в экзальтации чувств и в действии можно приблизиться к тайне мира. Нет правды, все дозволено. Каждое дело имеет свой смысл, даже преступление. Мы должны быть жестоки, со спокойной совестью, Время прекрасных чувств прошло. Я провожу политику силы, не беспокоясь о мнимом кодексе чести и мешающем мне милосердии. Кто нас не любит, тот должен нас, по крайней мере, бояться, чтобы не поднять на нас руку. Это относится к вам, доктор Гиммлер. Гиммлер. да, мой фюрер. Гитлер, есть еще время, чтобы устроить германскому народу подлинную кровавую баню, небольшую, на несколько недель. Для этого годится Польша. И своих людей полезно пугать время от времени. Повернемся же лицом к Польше. Дойдя до этого места, Ванденгейм беспокойно заерзал в кресле и потер ладонью вспотевшую лысину. Разбойники приближаются к сути дела. Ну, Джон, старина, шайка, кажется, совсем не так плоха, как ты подумала Этот ублюдок Гитлер хитрее, чем кажется. Гитлер, масса подобна животному которая следует своим инстинктам. Она не хочет ни логики, ни рассудка. Восприимчивость масс к внешним явлениям очень упрощена. Их возмущает только то, что они не могут понять. Так сделайте же войну понятной им, понятной и желанной, как хороший обед. Я не ради того довел немцев до фанатизма, чтобы они лезли под перины. Я экзальтировал немецкий народ для того, чтобы сделать его орудием своей политики. Дело Геббельса — раздуть в нем этот огонь. Дело Гимлера держать его в руках. Дело Розенберга — вдохнуть в него тысячелетний дух германца. Дело моих генералов — использовать солдата так, как того требуют интересы нашей Германии. Я поворачиваю генералов лицом к Польше. Довольно разговоров с поляками. Я назначаю срок их уничтожения. Впрочем, об этом отдельно. Всем вам незачем его знать». Если французы на свое горе вмешаются в наш спор с Польшей, им конец, мы уничтожим Францию так же, как уничтожим Польшу. Смотрите на карту. Я хочу показать всем, как это будет в конечном счете выглядеть. Нужно создать блок государств, ради формирования которого Германия начала войну 1914 года. В центре арийского гнезда – Большое Германское государство – Чехия, Моравия, Австрия – нераздельная часть империи. Вокруг система мелких государств. Такова будущая основа Великой Германии. Польша превращается в чисто географическое понятие и отделяется от моря. Выходы к морю – прерогатива германцев. Венгрия, Сербия, Кроация, уменьшенная Румыния, отделенная от России Украина – целый ряд раздробленных южнорусских русских областей государств. Таково лицо нашей будущей империи. Несколько слов о России, это важно. Предел нашего движения – линия АА. Я имею в виду Архангельск и Астрахань. гадель проведите здесь линию, жирнее, чтобы все видели. Эту карту сохраните, как реликвию для германского народа. Итак, небольшое московское государство, отрезанное от моря на севере и юге. Волга – его восточная граница. Вокруг него несколько генерал-губернаторств, Между Волгой и Уралом? Розенберг, что там? Розенберг, приуральские степи, мой фюрер. Гитлер, ах, я не об этом. Урал, наша восточная кузница. Дальше Сибирское царство, под совместным протекторатом Германии и Японии. Из этих подвластных ей областей Великая Германия будет черпать питание и соки для своего могущества. С северо-востока ее прикроет щит Финляндии. На юго-востоке... Бастион Кавказских гор защитит нашу нефть и минералы. Все это будет цементировано германской армией, германской экономикой, германской денежной системой и нашей германской внешней политикой. Таково начало. Потом мне придется дать германскому народу попробовать кнута, чтобы поднять его для нового похода и сделать способным раздавить Францию. Мы охотно пойдем на любые жертвы, если они помогут нам, уничтожить французскую гегемонию в Европе. Сегодня все страны, которые не примирились с французским господством на любом из континентов, в Европе, в Африке, в Азии, наши естественные союзники. Мы сумеем найти общий язык с любой из этих стран. Временно мы пойдем на любые уступки, чтобы добиться конечного разгрома по очереди всех наших врагов. Только тогда, когда это будет отчетливо понято каждым немцам, так, чтобы импульсы народа не вырождались в пассивное сопротивление, а толкали к окончательному и решительному разгрому Франции. Только тогда мы успокоимся. Голландия и Бельгия – составные части той же задачи. За ними следуют скандинавские страны. Все они будут включены в состав империи. Первым делом мы осуществим вторжение в Швецию. Мы не можем оставить ее ни под русским, ни под английским влиянием. К тому же нам очень нужна шведская руда, мы ее никому не отдадим, даже самим шведам. И, наконец, захват Америки и остальных континентов. Отметка стенографистки. Общие крики. Хайль Гитлер. Я гарантирую вам, господа, что в желаемый момент я по-своему переделаю всю Америку. Ванденгейм сдернул с носа очки и крикнул Долосу: «Эй, фос! Сейчас вы получите от меня нечто, что заставит вас подпрыгнуть на стуле. Нет-нет, погодите, я сам еще не дочитал. Гитлер. Америка уже сейчас является нашей лучшей поддержкой, несмотря на то, что ее руководители отлично понимают, что собственными руками создают наше могущество. Они помогают нам создать Германию как первую европейскую державу и как конкурента Америки на тот день, когда мы дадим англичанам под зад Во всей их империи. Загоним их на острова и заставим там защищаться от эскадр Геринга. Гес, Браво, Герман. Гитлер, Америка будет нашей лучшей поддержкой в тот день, когда мы сделаем прыжок из Европы к заморским пространствам. У нас в руках все средства разбудить американский народ, как только это нам понадобится. Я должен вам сказать, господа, что было бы недостойной нас ошибкой в этой огромной борьбе цепляться за обвершалые фетиши национальных атрибутов. Мне совершенно безразлично, как будет для начала называться та коалиция, которая поведет наш дух к господству над миром. Немецкой или гоген гогентоцкой? Пусть она даже называется американской, мне все равно. Для конечного результата, для истории это не имеет значения. Дух коалиции будет нашим, германским духом, национал-социалистическим. Мне важно, что США, как система, где еще гнездятся какие-то отвратительные остатки демократического разложения, будут принуждены капитулировать. Полно и окончательно. В Америке уже есть люди, способные помочь нам в этом, чистокровные янки и национал-социалистической формации. Это будет капитуляция хваленой демократии перед духом национал-социализма. Мы деморализуем американцев также, как деморализовали французов и англичан. Мы сделаем их неспособными сопротивляться нашему духовному вторжению. А за вторжением нашего духа туда придут и наши парашютисты. Мексика – это страна, которая нуждается в том, чтобы ей руководили компетентные люди. Она развалится при теперешних хозяевах. Германия станет великой и могущественной, когда окончательно владеет мексиканскими шахтами и нефтью. Меня не удовлетворяет то, что происходит сейчас. Мы держим куски мексиканской земли, мы выкачиваем из ее недр немного нефти с позволения американцев. Я хочу, чтобы американцы спрашивали у меня разрешение на каждый баррель мексиканской нефти. Если есть еще континент, где демократия является заразой и средством самоубийства, это Южная Америка. Ну, если будет нужно, мы подождем еще несколько лет, а потом поможем им освободиться от этой заразы. Наша молодежь должна изучить методы колонизации. Это дело не делается корректными чиновниками и педантичными губернаторами. Нам нужны для этого бесстрашные молодые люди. Слышите, Бальдур? Бальдур фон Ширах. Хай Гитлер. Гитлер. В Бразилии мы будем иметь новую Германию. В конце концов, мы имеем право на этот континент — где фугеры, вельсеры и другие немецкие колонисты. Геббельс, мой фюрер, фугеры были евреи. Гитлер, молчите, Юб. Если я говорю, что фугеры были немцами, значит, они были арийцами. Наш долг — не отдать никому то, что принадлежит нам по праву на всем земном шаре. Продолжительное молчание. Вы сбили меня, Геббельс. Вы бессовестный демагог. Вы всегда мешаете мне. Прошу всех гражданских господ удалиться». Остаются только военные и Геббельс, и вы, Риббентроп. Риббентроп, да, мой фюрер. Гитлер, я готов подписать все, что предложат западные державы. Я сделаю любые уступки на бумаге, чтобы иметь свободные руки для продолжения моей политики. Я гарантирую все границы Европы. Я заключу пакты о ненападении со всеми странами мира. Было бы с моей стороны ребячеством не пользоваться этими средствами, на том основании, что я должен буду нарушить свои обязательства. Нет такого самого торжественного пакта, который рано или поздно не был бы растоптан или не превратился бы в пустышку. Щепетильный человек, который считает себя обязанным консультироваться с совестью, прежде чем поставить свою подпись, просто дурак. Ему не следует заниматься политикой. Почему и противнику не предоставить возможность подписывать бумажки, и обеспечивать себе воображаемую выгоду этих соглашений, если противник заявляет, что он удовлетворен, и воображает, что эти соглашения помогут ему прожить хоть один лишний час по сравнению с тем, что мы ему определили. Безусловно, я подпишу любую бумажку. Это не помешает мне в любой момент действовать так, как я буду считать нужным. Кровь сильнее бумажек. Гиринг прав, что написано чернилами, может быть зачеркнуто кровью. «Воображают, что я буду надевать перчатки, чтобы рассчитаться с моими врагами?» «Нет, мы не имеем возможности быть гуманными. В этой борьбе покатится много голов. Так постараемся, чтобы это не были наши головы». Риббентроп «Мой фюрер, пришло время. Я должен дать ответ президенту Рузвельту на его послание». Гитлер «Ваш ответ нужен ему, как... как...» Риббентроп «Я вполне понял вас, мой фюрер, но...» Гитлер, что еще? Риббентроп Проблема очень усложнится, если мы будем раздражать Америку. Это произведет дурное впечатление не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире. Гитлер. Что вы понимаете во мнении мира? Геббельс. Мой фюрер, не считаете ли вы полезным, чтобы Риббентроп пояснил присутствующим всю ситуацию? О каких посланиях Рузвельта идет речь? Гитлер. Риббентроп. Объясните господам. Риббентроп. Несколько дней тому назад... Гитлер. «Да, ты». Риббентроп. «24 августа президент Рузвельт обратился к фюреру и одновременно к президенту Польской республики». Гитлер. «Какой президент? Какая республика?» Риббентроп. «Я поясню, мой фюрер. Польская республика...» Гитлер. «Фикция». Риббентроп. «Я понял вас, мой фюрер. Повторяю. 24 августа господин Рузвельт писал фюреру. В своем письме от 24 апреля... Я утверждал, что во власть руководителей великих народов освободить свои народы от несчастий. Но если немедленно не будут предприняты меры и усилия с полным чувством доброй воли со всех сторон, для того чтобы найти мирное и удачное решение существующих противоречий, кризис, который стоял перед миром, должен был бы иначе окончиться катастрофой. Сегодня эта катастрофа кажется очень близкой. Гитлер Вы намерены прочесть нам полное собрание болтовни паралитика? Риббентроп, прошу прощения, мой фюрер. Гитлер, дайте краткое объяснение. Риббентроп, понимаю, мой фюрер. Господин Рузвель пишет, что война, нависшая над миром, сулит якобы неисчислимые страдания народам. Он призывает фюрера и Польшу, извините, он просит фюрера, по-добрососедски, разрешить с Польшей разногласия, возникшие за Данцига и по другим причинам. Не получив от нас ответы на это послание, Рузвельт 25 августа пишет снова, поляки будто бы желают урегулировать все вопросы на основах предложенных президентом Соединенных Штатов. Он просит фюрера, мы надеемся, что нации даже и теперь могут создать основы для мирных и счастливых взаимоотношений, если вы, германское правительство, согласитесь на мирные методы разрешения вопросов, принятых польским правительством. Гитлер не слышу вашей точки зрения. Рибентроп. Мой фюрер, у меня... Геббельс. У него нет точки зрения. Смех присутствующих. Гитлер. Доктор Геббельс. Геббельс. Прошу прощения, мой фюрер. Гитлер. Я сам поясню. 24 августа я дал армии приказ вступить в Польшу, но тут пришло известие. Англичане заключили с Польшей соглашение о взаимной помощи. 26 августа они опубликовали объединенное англо-польское коммюнике о том, что будут помогать друг другу, если одна из стран подвергнется нападению. В таких условиях еще нужно нужным задержать исполнение приказа данного армии. Мы должны были предпринять меры для того, чтобы удержать Англию и Францию от формального объявления войны. 28 августа Гендерсон сообщил нам, что наши разногласия с Польшей должны быть урегулированы мирным путем. Уже на следующий день я ответил британскому послу, что мы готовы на переговоры с Польшей. Условием я поставил. Возвращение нам Данцига и польского коридора. Геринг, это минимум. Гитлер, заключение договора между Англией и Польшей позволило нам утверждать, что поляки нарушили договор с нами, заключенный в 1934 году. Мы уже имели возможность убедить общественное мнение, что против нас заключен заговор что мы вынуждены защищаться. Если вы примете во внимание, что, не полагаясь на дипломатические каналы, я непрерывно поддерживал неофициальный контакт с Галифаксом, то увидите, что я действовал с открытыми глазами. Английское правительство не хотело воевать с нами. Если бы оно имело шансы удержаться у власти, мы были бы в полной безопасности. Даже если разнузанная английская демократия могла оказать давление на правительство, В смысле принуждения его к войне? Мы тоже рисковали лишь формальным актом о состоянии войны, без каких-либо реальных военных последствий в виде наступления, блокады и тому подобного. Что касается Франции, то тут у меня есть особые соображения. О них я пока не хочу говорить, это позже. У кого-нибудь есть вопросы? Риббентроп, поляки предпринимают один демарш за другим в Лондоне и Париже. Это вынуждает Понсе и Гендерсона тревожить нас запросами. Гитлер, скажите им, что в стремлении к мирному урегулированию я даю полякам еще 24 часа на размышление. Если в течение этого срока они не пришлют в Берлин своих представителей для переговоров, я применю силу. Слышите, я выступлю. Мое терпение лопается. Я не могу больше ждать. 24 часа. Риббентроп, я слышу, мой фюрер. Гитлер. «Но не натворите глупостей. Не вздумайте послать им это приглашение сейчас же. Повремените». Риббентроп. «Быть может, разрешите сообщить о нашем предложении Гендерсону? Он вполне благожелательный человек». Гитлер. «Но только устно. Никаких документов». Риббентроп. «Разумеется, мой фюрер». Гиринг. «Простите Гендерсону свое предложение по-немецки. половина он не поймет». Гитлер. «Никаких документов». Поляки не должны иметь официального предложения, по крайней мере, в течение двадцати трех часов и из названного мною срока. Гиринг. «Да, мы не знаем, как далеко может зайти трусость Бека. Они могут проделать то же самое, что Чемберлен и Гаха. Тогда прощай всякий предлог для нападения». Геббельс. «Ну, если с теми же результатами еще не такая большая беда». Гиринг. «Ты ничего не понимаешь, Юб. Ничего». — Нам нужно вторжение и ничего другого. Никаких зон, никаких ограничений. — Гитлер. — И никаких отсрочек. Я не могу больше ждать. Я уже сказал, 24 часа. — Через 23 часа вы сделаете в Варшаве свое предложение. Все. Если они не пришлют своих представителей для переговоров... — Рибентроп, В течение оставшегося им часа они могут по телеграфу уполномочить Липского. — Гитлер. Никаких телеграфов, никаких липских. Мы должны видеть у себя в Берлине польских уполномоченных. Мы должны видеть подписи на их полномочиях. Ничего другого. Если этого не будет, мы объявим всему миру, что поляки не идут на переговоры, что они срывают наши мирные усилия. Вы все усвоили, Рибентроп, Да, мой фюрер. Гитлер, можете идти. Остаются господа генералы и вы, Гиммлер. Стенографов убрать. Видоман, вы ведете запись. Один экземпляр. Только для меня. Ванденгейм повертел в руках последний листок стенограммы. Было досадно, что конец совещания остался от него скрытым, хотя вторая половина стенограммы и заставила его успокоиться. Что скажете, Фос? Гиринг недаром ест американский хлеб. Он набивает себе брюхо не хлебом, а долларами. Китайские мандарины умирали от одного золотого шарика а этого не берут тонны золота. Не каркайте фос. Дай бог здоровья этому Борову. С такой командой можно делать дело. Если судить по этим листкам... Джон перебил. Листки нужно сжечь. Жалко, отличный материал. Для тех, кто захочет повесить наших информаторов. Вы не разрешили бы мне скопировать все это? За каким чертом? Тут есть много такого, на чем нашим людям нужно учиться. Гитлер довольно верно сказал... Ему нет никакого дела до того, как будут называть себя будущие властители Вселенной, немцами или американцами. Важно, что они будут национал-социалистами. Вы бредите, Фосс, честное слово. Я старый республиканец. Надеюсь, Джон. Так какого же дьявола? Но на вас нужно будет кому-то работать. Для этого тезисы фюрера и кое-кого из его команды могут пригодиться. Копируйте, но запомните – Ни один листок, ни одна буква. Вы меня учите, Джон? Давайте выпьем фос, а? Вам вредно, Джон. Лучше сходите в церковь и помолитесь за то, чтобы Господь Бог сохранил здоровье и жизнь фюреру. Вы и в ладу с Богом, вы молитесь. А мне кажется, как только Гитлер сделает все, что следует, в Европе его нужно будет посадить в клетку. Эта собака хочет работать не только на охотника, но и на себя. Хуже? она из тех, что может впиться в глотку хозяину. Вы повторяетесь, фос, Я уже слышал это от вас когда-то. Встреча Ванденгейма с Гирингом состоялась в ту же ночь. Осторожность Гиринга лишила историю возможности знать, что уговорилось на этом свидании. Самое тщательное исследование личного архива нации номер два не обнаружило ни стенограммы, ни адъютантской записи, никаких либо пометок в дневнике рейсмаршала. Даже нередко выручавшие историка записи гиммера, сделанные по агентурным данным или по пленкам звукозаписывающих аппаратов, не могли тут прийти на помощь. Гиринг предусмотрел все. По-видимому, он и его американский партнер одинаково боялись гласности. И все же, не зная слов, которыми они обменивались, мы можем догадаться, о чем шла беседа. Это можно было себе представить, по нескольким фразам, которыми Гиринг и Ванденгейм обменялись на прощание в присутствии ожидавшего в приемной кроны. Выходя из кабинета, Джон фамильярно держал фельдмаршала за локоть. Багровое лицо американца нечасто выражало такое удовлетворение, как в тот момент. — Бог да поможет вам, мой старый друг, — растроганно произнес он, обращаясь к Гирингу. — Идите без страха, Пусть Польша будет вашим первым шагом в Великом Восточном Походе для спасения человечества от призрака большевизма. Жаль, что вы не решаете сразу схватить за горло и русских. Чего вы боитесь? Англия, Англия, — проговорил Геринг. — Об этом позаботимся мы, — с уверенностью ответил Ванденгейм. — Вас не должно беспокоить, даже если англичане заставят Чемберлена объявить вам настоящую войну. Гиринг был не в силах скрыть овладевший им ужас. Настоящая война. Мы постараемся сделать ее не очень настоящей, но будем надеяться на Всевышнего, да вразумит он неразумных. Англичанам незачем путаться в это дело. Да, но им не по силам. Совершенно верно, друг мой. Ударьте по Франции. Это устрашит и Англию. Я верю, мы выйдем победителями. Гиринг рассмеялся. Вы или мы? «Ах вы мой толстенький платишка с нежностью воскликнул Джон и дружески хлопнул Геринга по спине. Геринг ответил натянутой улыбкой. «Ответа на свой вопрос он не получил».